На своем коротковолновике однажды вечером я принял от него радиотелеграмму. Он стал мне привет и сообщал адрес. Я тотчас же переписал все рассказы о его изобретениях, которые мне пришлось услышать, и послал ему, прося сообщить мне, что в них правда, а что ложь. Его ответ убедил меня, что мои опасения были не напрасны. Увы, более половины моих документов о профессоре Вагдаре оказались апоклифами. Творимые легенды возникали на моих глазах.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 Он не свернул на повороте, а понесся прямо на загородку, расшибся и упал. Налетевшие сзади лошади едва не раздавили бедного викинга вместе с его жокеем. Избавившись от одной опасности, они попали в другую. Часть толпы, ставившая на витинга пришла в бешенство. Почтенные джентльмены, сами рискуя попасть под копыта лошадей, спрыгивали с трибун на скаковую дорожку с явным намерением растерзать предателя жакея Они не сомневались, что жакей был подкуплен владельцем лоралей крупным купцом, шелковым оптовиком. К счастью, опытный жатей не пострадал при падении Он учел момент и побежал, отгнавшийся за ним толпы с такой скоростью, словно хотел принять участие в скачках вместо выбывшего из строя викинга. злости и негодования проигравших на викинге были так сильны, что многие из сбежавшихся к месту происшествия толкали викинга в живот ногою. Это было безобразное зрелище. Толпа запрудила всю беговую дорожку. Пришлось на время прекратить скачки.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 жатей слишком привязываются к лошадям. И было трудно допустить, что Жакей мог найти, пойти на такое преступление. Испортить лошадь могли чужие. Но как же Жакей не досмотрел? Толпа опять бросилась к Жакею. Болел ли чем-нибудь Витинг? Болел, отвечал жатей Конюх говорил мне, что Витинг накануне скачек плохо ел и плохо пил. Мистер Джипс, владелец Витинга, даже хотел отказаться от участия в скачках. Но мистер Томпсон, ветеринарный врач, сказал, что это пустяки и что к утру все пройдет. Он сам обещал понаблюдать за Витингом, и действительно, мистер Томпсон прибыл к конюшне и провел у Витинга всю ночь. Продолжение следствия было после скачек, и уже не толпа, а следователь допросил мистера Томпсона. Ветеринар уверял, что кроме легкого недомогания, которое произошло по вине конюха, нарушившего режим кормления, Витинг ничем болен не был. Да и в настоящее время он, Томпсон, затрудняется определить болезнь Витинга, хотя должен констатировать, что Витинг действительно болен.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 Иван Степанович Вагнер написал на обратной стороне последнего листа этой рукописи. «Выдумки. Ничего подобного со мной не было. В мае 1926 года за границу не выезжал». При двустороннем удалении лобных долей мозга у лошади, как и у собаки, над которыми я сам производил опыты, могли действительно обнаружить статьи странности? Животное, конечно и человек, лишенный лобных долей, обнаруживает непрочность статической координации, неспособность поворачиваться из стороны в сторону, благодаря чему оперированный таким образом собака всегда бегает по прямому направлению и, забившись в угол или в тесный закоулок, не в состоянии сама выйти оттуда без посторонней помощи. Как видите, все это похоже на случай с Викингом, но, во-первых, я просматривал лондонские газеты и за все это время не нашел ничего похожего, написанный в вашем знакомым случае Во-вторых, если бы этот случай и произошел, то в Лондоне нашлось бы немало ученых, которые смогли бы понять болезнь Викинга, не представляющую ничего загадочного для всякого, кто изучает рефлексолу. А в Англии ее изучают не меньше, чем у нас. В-третьих,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 Профессор Вагнер решил нанести визит своим ученым-коллегам. Блохи оказались действительно замечательными. Танцевали кадри, передвигали пушечки, катали друг друга в картонных экипажах, боксировали и даже катались на крохотных велосипедиках. Владелец блошиный труппы, когда узнал, что его усатый посетитель, ученый, разговорился и показал Вагнеру самые лучшие номера. В заключении сеанса директор накормил всю группу из на собственной руке и отпустил отдыхать. После обеда блоха поспать любит одно плохо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 Подумайте только, обыкновенная человеческая блоха имеет в длину 2,2 мм, самец и 3-4 мм самка. Ну, и в вышину миллиметра два, два с половиной, а прыгать блохи могут вверх на целый метр. Да и вперед почти настолько же. Это значит, почти в пятьсот рот, в пятьсот раз больше своего роста. Представляете, что же было бы, если блоха была ростом с человеком? «М-да», — сказал Вагнер, и задумался. Так задумчивый и к доктору Воронову пришел. Воронов обрадовался дорогому гостю. Все свои новинки показывают. Юношу лет восемнадцати, бывшего старика и грудную старушку. Перелечили ее малость, и она превратилась в грудного младенца. Но «Ну, это ничего, говорит Воронов. Она у меня скоро вырастет и говорить начнет. Вот только не знаю, не придется ли ее заново языком учить. Она хорошая лингвистка была. вагнор слушает, а сам эдак сквозь усы. Да, да, да, да. А потом говорит. Все это очень хорошо. облаху в рост человека вы можете сделать? Воронов даже рот открыл.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 Очень благодарил Вагнера владелец, ведь Париж хотел смотреть на диковинных блох, пока не случилась маленькая неприятность. Одна блоха-таракан угодила в лоб. Кому бы вы думали? Самому господину президенту республики, отчего в голове его перепутались государственные дела первейшей важности. Крамольную блоху убили, а на остальных цепочки надели, чтобы слишком высоко не запрыгивали. Вагнера из-за этой блохи из Франции едва не выслали. Дипломатический скандал грозил начаться.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 А это было как раз в ночь, под 14 июля, национальный французский праздник, взятие Бастилии. В этот день весь Париж на улицах. И вдруг такое происшествие. в рост человека, тоже как бы разрушил свою Бастилию, разорвала цепи и прыг на улицу. А на улице народ с раннего утра уже толпился. Зверинец Вагнера помещался на улице Тювье, рядом с зоопарком. Блоха в несколько прыжков пересекла весь Париж. Она перескочила одним прыжком через видные склад которые занимает целый квартал. Вторым прыжком перемахнула через собор Парижской Богоматери на другую сторону сена. Потом двинулась обратно. Два-три прыжка долетела до дома инвалидов, перепрыгнула его. Следующим своим гигантским прыжком перелетела через Эйфелеву башню. 300 метров высоты не составляли для блохи никакого затруднения. Она перелетела башню еще на 200 метров выше, причем в воздухе едва не столкнулась со стайкой аэропланов. Площадь Иены и площадь Этуаль были следующими этапами.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 Толпу охватил такой ужас, что все стояли несколько минут, как окаменелые, а потом бросился, бросились бежать, словно их подхватила волна отлива. Блоха приспокойно высосала граммов 700 крови и, выгнув хоботок, прыгнула на арку. Француз, побредневший от потери крови и испуга, упал. К счастью, блоха не высосала всей крови, а ее в жилах француза было 5740 граммов. Потеря 2000 граммов угрожала бы смерти. Но блоха удовлетворилась меньшим. Она удовлетворилась 700 граммами.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 Перепрыгнув через отряд полицейских, блоха поскакала по Елисейским полям, перелетела через площадь Согласия и опустилась на лужайку в саду Цюэлери. Профессор Вагнер уже знал о происшествии. Он поспешил отдать распоряжение поскорее убить вторую гигантскую блоху самца. Что если бы самец вырвался на волю, то было бы плохо. Что если бы эти блохи расплодились, весь о страшном хищнике быстро облетел весь Париж. улица как вымерли.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 Очень все неприятно вышло. И Воронов смеется. Мэр города Парижа вызвал Вагнера к себе и говорит ему. «Наше терпение истощилось, господин Вагнер. Даю вам 24 часа на удавление блохи. Мы и так стали ужасно малокровные от блохи». «Давить блох, — отвечает Вагнер, — это не моя специальность. А как поймать блоху, я могу дать совет». «Блоху поймает только человек, который сможет сам прыгать, как блоха. Я придумал такие инструменты, чтобы человек мог прыгать по блошиному». Поедем на Марсово поле, и я вам покажу. Поехали. Профессор Вагнер привез с собой чемодан. А в чемодане лежат какие-то пружины и красный костюм, похожий на клопа. «Вот эти пружины», — говорит Вагнер, — «надо привинтить к рукам и к ногам». А костюм из резины, пневматический, надевается на тело, чтобы не расшибиться. Если без привычки упадешь на бок или на спину, кто хочет попробовать? «Я! И я! И я!» Вагнер выбрал одного. Надел на него резиновый костюм. К подошвам и ладоням пристроил ремешками дощечки с большими спиральными пружинками, вроде матрацных. Поставил человека на четвереньки и надул красную резиновую оболочку. Получился прямо гигантский клоп, напившийся крови. «Ну, прыгайте!» — говорит Вагнер. Молодой человек поднял передние лапы, скакнул, обратился на спину, раза два подскочил и лежит на спине, как жук. Лапами машет. «Не могу, — говорит, — с земли подняться. а Лучше с высоты». Перевернули клопа. Перенесли — Принесли три стола, поставили друг на дружку, а наверх посадили клопа. — Давай, прыгай! — прыгнул клоп, взвелся вверх и опять на спину. Раз, другой, третий подпрыгнул. Лежит. «Ничего, — Ничего, научится! — успокаивает Вагнер. И опять отнесли клопа на стол. И что же, наловчился-таки клоп, прыгнул, ударился на все четыре лапки и взвелся вверх. — Что твоя блоха! Выше дома! Опять ударился пружинами о землю и еще выше подпрыгнул. — Браво! — кричат! «браво — браво! А он, когда в третий раз на землю спустился, вдруг сам кричит. «Как же я теперь остановлюсь?» И упрыгнул. И правда, вот задача. Прыгнуть-то он может, остановиться не умеет. «Держите меня!» – кричит. Побежали за ним. «Да где там?» Три прыжка все морсовое поле пролетел Пропал мальчишка. Теперь так и будет прыгать несчастный вокруг земного шара. Однако на свое счастье он в реку сену угодил. да дна нырнул, потом резиновый пузырь на спине вынес его, а люди выловили. «Как неплохо пришлось смельчаку!»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 и 20 молодых тизеев везли в Париж шкуру Минотавра. На радостях президент наградил профессора Вагнера орденом почетного легиона. Только говорит, улетайте из Парижа, слышите? С первым же аэропланом. Рассказ записан со слов двух лиц, н а п и КЕН. Они рассказывали почти одновременно, перебивая и дополняя друг друга. Отсюда некоторая невыдержанность в стиле. Замечание профессора Вагнера.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 Несмотря на всю свою анатомическую приспособленность блохи к прыжкам, увеличенные до человеческого роста блоха прыгал бы почти так же, как человек. Ну, может быть, чуть-чуть выше. У меня есть один проект относительно прыгания, но совсем в другом роде. Я думал о прыгании через пропасти и реки автомобилей, и даже поездов в котором сообщался бы известный разгон путем переустройства профиля пути. Мостов не нужно будет делать. Принцип американских гор. Почему бы не построить такой прыжок вагонов через ла -Манч? Может быть, это было бы выгоднее, чем постройка тоннеля под ла -Маншу. Я уж присмотрел и местечко, самое узкое место канала, всего 33 километра. Берега крутые, скалистые. Мне вот только некогда заниматься подсчетами, собираясь лететь на новую землю. Если будут спрашивать зачем, говорите. Разводить страусов. Ваш Вагнер. Разводить страусов. Это, конечно же, шутка. Быть может, из таких шуток профессора, принятых всерьез и дополненных воображением, и возникли апокрифические рассказы о его изобретениях. Человек-термо. Рубцов – это я, Илья Ильич, 24 года от оттуда, румян, весел, подвижен. Товарищи называют меня Чижиком. Товарищи – это Пронин Иван и Даштевич Казимир, он же Казя. Пронин похож на меня, он также молод, весел и подвижен.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 Новость новой земли значительно устарела. Кази надоели однообразные киносеансы северного сияния, надоели морозы, зимы без солнца. Довольно. Три года отдежурил, говорил он. И баста. Все. С первым же пароходом я уезжаю. Отсюда. А если какой-нибудь гидроплан случайно навестит, нас непременно улечу. Я болен. Я совершенно разбит. Меня лихорадит. У меня ломит все тело, как будто... «Как будто тебя дружески обнимал белый медведь». «Слыхали, слыхали. Не повторяйся, казя сказал Тони. «Тоже третий день киснешь. Пойди к профессору Вагнеру. Он, наверное, вылечит тебя». «Вагнер не медик», — ответил казя «Профессор Вагнер энциклопедист, всеобъемлющий ум. Подойди к нему, и он очень быстро излечит твою болезнь. Вот чижик проводит тебя». Дашкевич нерешительно посмотрел на меня, вздохнул и сказал... «Нянек, мне не нужно. Дойду и сам. А ну как Квагдор меня прогонит. Скажут, я вам не доктор». Пронин схватил шапку Даштевича и нахлобучил ему на голову. В то же время я натянул Кази на плечи доху. Пронин раскрыл дверь, и мы вытолкнули нашего товарища на сорокоградусный мороз. Покончив с этим человеку любимым деянием, мы уселись за аппараты и углубились в работу. Я принимал, а Пронин отправлял метеорологические бюллетени. Прошел час, а Даштевич все еще не возвращался. Профессор Вагнер жил недалеко от нас, всего в десяти минутах ходьбы. Пора Бодаштевичу вернуться. Я уже начал беспокоиться, волновался и проник. Трудные случаи, сказал он. Сам Вагнер, очевидно, затрудняется поставить диагноз. Видно, всерьез заболел наш Казя. В это время замерзшая дверь ужасно затрещала, заскрипела и открылась. Клубы пара на мгновение наполнили всю комнату. И когда они рассеялись, мы увидали нашего друга, вышедшего из морозного облака, как Венера, из пены морской. Мы внимательно смотрели друг на друга. Даштевич на нас. С загадочной насмешливостью мы на него вопросительно Наконец Пронин не выдержал и спросил. «Ну как?» «Был?» Даштевич с той же загадочной улыбочкой молча тевнул головой. «Вылечил?» Даштевич не отвечал. Лицо его было очень красно, и он быстро и часто дышал. Очевидно, его лихорадка усилилась. Мне даже показалось, что от него пышет жаром, как от нашей железной печки, когда она накалена. «Перелечил меня профессор Вагнер», — со смехом отвечал Даштевич и быстро прошел в свою комнату. «Скверно», — тихо сказал Пронин. «Если уж Вагнер не помог, то Даштевичу не выжить». Мы углубились в работу. Вдруг дверь из комнаты Даштевича открылась, и из нее вышел он сам, но в каком виде. Он был в спортивном, без костюма. Весь красный, словно только что повелся в бане до седьмого пота. Даштевич быстро прошел через комнату, не обращая на нас никакого внимания, открыл дверь и...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 мы выбежали за дверь стояла светлая лунная ночь от дома дорога шла вниз к небольшому озеру из которого мы брали себе воду на этой дороге мы увидали необычайный феномен по дороге медленно катился огромный шар из клубов пара на морозе пар превращался в иний который составлял как бы внешнюю подвижную оболочку шара лунный свет отражался на сверкающих кристаллах ини и давал радужный ореол позади шара тянулся хвост из снежных хлопьев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 «Может быть, это пар, — думал я, — несколько охраняет тело Дашкевича от жгучего действия холода, совершенно так же, как атмосфера земли. Атмосфера охраняет землю от действия абсолютного холода межзвездных глубин. Но надолго ли Кази может хватить его внутреннего тепла? Оно улетучится из его тела прежде, чем казя дойдет до озера». «Казя! Казя! Остановись! — отскричали мы, преследуя облако, катящееся по дороге. Самого Казю мы не могли рассмотреть в этом облаке пара» даштевич ничего нам не ответил, но ускорил шаги. Маленькие снежные вихри закружились за ним. Он уже подбежал к берегу озера, ступил на лед, остановился и вдруг отчаянно закричал. Над местом, где он стоял, поднимался целый столб пары. Мы побежали на крик, вошли в молочный. Пар и осторожно ощупью пробрались к тому месту, откуда слышался голос Даштевича. Голос этот доносился снизу. «Черт возьми! Лед растаял под ногами!» – кричал Казя. «Я провалился и теперь не могу выбраться. Когда я хватаюсь за край льда, лед тает и превращается в воду». Я разглядел смутное пятно Казиной головы и схватил наугад руку. Да, это была рука, если только я не схватился за горящую головню. Жаротый руть я ощущался даже сквозь мою меховую рукавицу. Однако, какова же должна быть температура его тела, с удивлением подумали. Мы вытащили нашего друга на берег, из ледяной ванны, на сорокоградусный мороз. Но несчастный Казя в бреду и в огне, лихорадке, не чувствовал холода и опасности. Он стряхнулся как медведь, вылезший из воды, и побежал от нас вдоль озера. Ему легко было бежать. Он бежал по утоптанной дороге со скоростью собаки. Мы в наших меховых костюмах не могли догнать его.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 «Что вы сделали с нашим другом?» – спросил я Вагнера. Профессор посмотрел на меня одним глазом и ответил, не отрываясь от лампового передатчика. «Я ничего ему не сделал плохого. А что, наш больной? А как он себя чувствует?» «Сбежал», – поспешно ответил я. «Сбежал, когда у него, вероятно, не менее сорока градусов температуры. Голый сбежал!» Профессор Вагнер улыбнулся. «Хорошая штучка?» – спросил он, указывая на аппарат. «Такой конструкции вы ведь еще не встречали, верно? Аппарат был действительно занятный, но мне было сейчас вовсе не до него». — Коротковолновик, — небрежно спросил я, и, не дождавшись ответа, продолжал. — Послушайте, профессор, расставьте ваш опыт и помогите мне поймать и вернуть нашего убежавшего друга, пока он не погиб окончательно. — При обычном порядке вещей, — отвечал Вагнер, не двигаясь с места, — товарищ Дашкевич должен был давно погиб и нам оставалось бы только разыскивать его мертвое, обледеневшее тело. — Но так как товарищ Дашкевич чувствует себя превосходно, откуда вы это знаете? —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 подчинять эти колебания воли человека и, конечно, сделать их безбедными для организма. Каждое теплокровное животное имеет свою более или менее постоянную температуру. У человека она равна где-то 37 градусам, у обезьяны 38, у лошади 39, у быка 39, а у голубей и кур даже 42,5 градуса. Это постоянство имеет свои неудобства, и человек должен преодолеть их. Биологический прогресс не закончен.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 Я буду действовать направленными радиоволнами. Можете взять с собой компас. Я укажу направление. Желаете проделать опыт? Уверяю вас, вы не подвергнетесь никаким неприятностям, никаким опасностям. Вам необходимо будет только приготовить свой организм. Я введу вам в кровь изобретенный мною раствор солей. Согласны вы на это? Да, но мне скоро надо сменять бронин. Я подежурю за вас на радиостанции, не беспокойтесь. Мы с Пронином справимся, а вы отправляетесь за Дашкевичем. Вам не трудно будет найти его, так как, подобно вам, он не будет выходить из полосы радиоизлучения. Повторяю, Дашкевичу мороз не страшен. И ваш друг не простудится. Но все же я буду спокойнее, если вы найдете его и приведете домой. Он ушел без оружия. На него могут напасть медведи. Их немало шляется в здешних местах. Так по рукам. Через несколько минут я уже стоял в трусиках посреди комнаты.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 А чем питался Дашкевич, который должен был обладать таким же чудовищным аппетитом, как и я? Дашкевич не имел галоши и одеяла, как он мог ловить рыбу. Однако скоро я заметил яму на берегу и дыру, уже полузамерзшую в озерном льду. Очевидно, осторожный Дашкевич расплавлял снег и лед до земли и осторожно подпоздал к краю берега. Да, ему было трудненько добывать пищу. Надо поспешить к нему. На помощь. Я быстро-быстро шел вдоль озера. Следы послых ног Даштевича были ясны видны. Он, как и я, шел по компасу. Луна светила ярко. Она медленно подвигалась на небе, делая круг над моей головой, словно желала посмотреть со всех сторон на необычайное зрелище, катящийся по земле правой шар. Кругом было пустынно и тихо. Только мое шумное дыхание нарушало тишину, как тяжелые вздохи паровоза на одинокой заброшенной степной станции.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 который буквально плавился от моего разгоряченного тела. Наконец, снежный буран прекратился. Черный бредень тучи начал обратно вытряхивать звезды. Скоро выглянула луна. Я оглянулся назад и увидал сверкающую на пушистом снегу ледяную полосу, которую оставил замерзавший позади меня дождь, стекающий с моего тела. Пора и отдохнуть. Я разложил на снегу одеяло. Оно было влажное от дождя и растянулся на нем. Но я не рисковал простудиться. Одеяло начало быстро высыхать. Лишь только мое тело прикоснулось к нему. От одеяла пошел пар, как от влажного белья, которое гладят слишком горячим утюгом. Я крепко уснул. Открыл глаза, я ничего не увидел. Очевидно, тучи вновь затянули небо. Однако такой черной, непроницаемой темноты я еще никогда и нигде не видел. Внимательно осматриваясь, я наконец заметил звезду над самой моей головой. Что за странность? Как будто тучи покрывали все небо, за исключением маленького кружочка в зените. Я быстро поднялся и пошел вперед, но тогда ударился о ледяную стенку, повернулся в сторону, сделал несколько шагов назад, и опять стенка. Это было непонятно. Я хорошо помнил, что уснул на совершенно ровном и открытом месте, а теперь я находился, словно бы в какой-то ледяной пещере. Непонятно. Я пошел назад и упал в яму, которая находилась посреди пещеры. Дойдя до стен, я обошел вокруг. Стены были гладкие, ледяные, и нигде не имели выхода.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 Я в ловушке. В этой мышеловке я умру с голоду, если не выберусь отсюда. Но как? Как до дыры в потолке не долезть? Стены? Я постучал в стены. Они, видимо, были очень толсты. Непонятная история. Я сел на землю и начал тереть себя лоб. Подо мной не было одеяла, и я чувствовал, как мое тело медленно погружается в таявший подо мной снег. Внезапно я хлопнул себя по голове и расхохотался. Ну да, конечно же, все очень просто. Я сам засадил себя в эту тюрьму.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 От теплоты моего тела стенки этого полушария подтаивали внутри и наращивались снаружи инием, в который превращалась теплота, выходившая из отверстия. Это, однако же, поистине удивительно. Я совершенно спокойно уснул на голой ледяной равнине, а в собственном ледяном доме, таком прочном, что ни один медведь не проникнет в него. Дом, который вырос самостройкой. Это было очень удобно. К сожалению, архитектор не предусмотрел устройство двери впрочем это дело попробило я подшёл к ледяной стене самостроенйного дома и согнув голову прижал к ко льду теме от стенки повалил пар и на землю потекла вода лед быстро таял скоро я почувствовал что голова моя прошла сквозь стенку окно было готово я крутил головой расширяя дыру затем втянул голову назад и посмотрел наружу передо мной была все та же снежная бесконечная равнина залитая лунным светом я повернул голову налево направо вдруг у видал невдаке белую медведь нет это медведица с двумя медвежат Медведица подняла голову и расширенными ноздрями втягивала пар, выходивший из сделанного мною окна. Теплый мех и толстая шкура, очевидно, не предохраняли медведей от действия, направленной короткой радиоволны. От медведицы и медвежат валил густой пар. Звери испытывали непривычное и, видимо, неприятные чувства жара. Они мотали головой, тыкались носом в снег, поднимались на задние лапы и махали передними, как будто обдувая себя. А потом вдруг валились на землю и начинали кататься в снегу.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 Перевали, переваливающийся инохоти, как будто не быстрый, но очень спорный. Я вновь пустился бежать. Вот и лед. Если бежать очень быстро, он не успеет подтаять. Бегу. Твердый лед под моими ступенями превращается в мягкую патоку Нога уходит в жижу, затрудняя бег. Несколько раз ноги мои увязали по щиколотку. Хорошо ищи, что лед толстый. А медведица? Все приближается. Теперь я бегу почти наравне с медведицей. И вот она обгоняет меня. Пересекает прямую линию между мною и домом. Я отрезан. Медведица приближается ко мне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 Рассказ записан со слов товарища И.И. Эрф, недавно прибывшего с Новой Земли. Ответа от профессора Вагнера по поводу этого рассказа пока еще не получит.